Глава десятая. На следующий день к гостинице приехал Магобус с оборудованием для практики на болотах. «Вы слишком насторопите, сказала я, встретившись с капитаном Джазом. «Это необходимость», — вздохнул он. «Жалоб с болот поступает все больше. Там творится что-то плохое, а контролировать ситуацию некому, так что нужно ехать сегодня же. На границе с общиной останутся мои люди, выделил вам пять человек. Часть из них будет сменяться каждые три дня». «Все боевые офицеры с опытом». «Стоп!» — я подняла руку. «Каждые три дня?» «Я не ослышалась, насколько же вы планируете нас там оставить?» «Зависит от вас», — пожал плечами капитан. «Но он народ в общине, как бы это лучше сказать, проблемный. Они ненавидят новую магию, проводят обряды столетней давности, гадают по рунам, держат знахари, которые лечат травами. В общем, у них в ходу старые заклинания. Очень редко кто-то из них по доброй воле покидает общину». Но и они становятся маго противниками. Я знала нескольких, скривившись, передернула плечами. Встречала их по работе, но близко, к счастью, не общалась. Они не хотят пользоваться благами, которые открыли в последние сотни лет, не применяют новых формул заклинаний и схем, считают все это кощунством и поклонением бездня. Фанатики! буркнул полисмак, стоявший за плечом капитана. Рыжий, высокий, поджарый, будь наша воля, идите подышите воздухом, сержант Ирс! перебил парня капитан Джаз. «Мы тут и без вашей воли разберемся. «Так точно», — кивнул сержант, перед уходом успев. «Подмигнуть мне?» «Последнее привело в легкий ступор». «Это один из ваших опытных ребят?» Усмехнулась я, поражаясь бесстрашию местных полисмагов. «Именно», — кивнул капитан. «Порывистый, конечно, но очень сильный и не раз себя проявил. В бою с нечистью Максимус Сырс незаменим. Не стоит обращать внимание на слова сержанта, а вот в случае беды обращайтесь». Главное, расследуйте все как следует. С главой общины будет особенно тяжело. К нему нужно относиться с уважением, без намека на дерзость. Оставьте все шуточки, ухмылки и подобное на потом. Если вас там не поймут, просто выгонят и напишут жалобу. Тогда студентам практика не зачтется. «Вы предлагаете подчиняться проблемному главе во всех его прихотях?» — нахмурилась я. «А если он прикажет нам нечто несовместимое с реальными возможностями?» «В таком случае...» Скажите, что новых магов смогут прислать лишь через месяц, а то и два. Насколько понимаю, ситуация там не терпит отлагательств, иначе они бы не били тревогу и точно не пустили к себе темных. Обращаться к магам — это последнее дело». Они обратились. «Старайтесь поладить с головой. Договорились?» Я покачала головой, напоминая. «Мои подопечные студенты. Да, с последнего курса и весьма хороши в своем деле, но они еще учатся. И в случае опасности я не стану рисковать их жизнями». «Если пойму, что глава общины самодур, мы также уедем, и я сама напишу столько жалоб, что мало никому не покажется». «Понимаю вашу позицию», — вздохнул капитан Джас, «и уважаю ее. но все же постарайтесь решить задачу максимально быстро и спокойно. Нам не нужна волна недовольства топчин, а вам важна практика. Сделаем все, что будет в наших силах», — сдержанно пообещала я. «Заранее понимая, легко не будет». Еще несколько часов ушло на ожидание Конрада с Виктором. Те с утра отправились к Герри как обещали, чтобы рассказать новости о ее почившей соседке. Как только их с Томсом вернулись, Магобус отправился в путь, к болотам. За нами ехала охрана на двух магобилях. Первый — от капитана Джаза, второй, как мне шепнул Конрад, те, кого прислал Налсур. Все они должны были оставаться на границе с общиной, так как вход на территорию возможен был лишь по приглашению главы. «Его зовут Эрик Дид. громко прочитала Юлия. «73 года, управляет общиной уже несколько десятилетий. Жена Анна Дид, Сколько лет, неизвестно». «Вообще, данных про общину и их образ жизни очень мало. Своих женщин они не показывают, даже говорят о них редко. Для переговоров или торговли всегда выезжает глава в сопровождении парочки крупных мужчин. Территорию община населяет больше 150 лет». Судя по заявлению Геродита, на их болотах происходит нечто дурное. Оттуда слышатся голоса, зовущие прийти на помощь, а рядом гибнут растения и животные. Вот и вся информация. «Не густо», — покачал головой Даниэль. Юлия сложила пополам лист бумаги, выданный мне капитаном Джазом перед поездкой, и пожала плечами, озадаченно спрашивая. «Они всерьез рассчитывают, что мы сможем уничтожить нечисть, которая плодилась там сотню лет?» Полисмагом нужно, чтобы глава перестал писать жалобы ответил ей Конрад. «Им выгодно получать растения, выращиваемые общиной, и совершенно не нужны висяки. А мы — посредники для решения вопросов». Вопреки всему, Экхан не уснул во время поездки. Он сидел у окна в полуборота и слушал краткую информацию по исполнению заявки вместе с остальными. «Давайте пораскинем мозгами», — предложила я. «Что мы знаем про территорию общины?» «Она закрыта для посторонних», — начал Александр. «Современная магия там не в чести, но, говорят, есть старые капища с рунами, пропитанными защитной силой. Благодаря этому общение не страшна нечисть». «Откуда там руны?» — нахмурилась я. «Взглянуть бы». «Маги оставили», — предположил Тати, поглаживая щенка. «Скорее всего, в тех местах случилось что-то масштабное». «Поднять бы записи архивов?» — нахмурился Даниэль. «Но нам не дали времени на подготовку». «Здесь и так все очевидно», — вмешался Марк. «Руны защиты такой силы оставляли после серьезного магического происшествия. Какая разница, что именно случилось? Главное, Земле требовался отдых от нового потрясения и защита». Отец как-то обмолвился, что все эти общины образовались не просто так, а по необходимости. «Так и есть», — кивнул Конрад. «На опустошенных выжженных землях нельзя магичить, иначе можно спровоцировать нечто жуткое. И твари бездны рванут к нам потоком». Таким образом, проще всего поселить на подобные территории людей, согласных жить вне магии, и дать им определенный уровень свободы. «Они своеобразные охранники пустошей», — поняла Юлия. «Вот почему к общинам столько снисхождения, и никто не лезет проверять, что конкретно у них происходит». «Разумеется», — усмехнулся Конрад. «С ними заключены контракты, а границы и территорию внутри спасают руны. Иначе нечисть давно добралась бы до общины и всех там порешила». «А сейчас защита слабеет». Задумчиво продолжила я. И стало происходить нечто такое, что глава решился пустить магов на свою территорию. Интересно, вклинился Элисумс. Если руны уже не защищают во всю силу, значит ли это, что Земля восстановилась? В Магобусе повисла тишина. Мы переглядывались, задумчиво пожимали плечами. В любом случае интересная будет практика, сделал вывод Марк. Расслабляться не стоит, подтвердила я. И еще. «Вспоминаем правила максимально вежливого общения. Любая жалоба от главы пойдет минус баллом к нашей работе. А человек, он, по всей видимости, сложный. Ясно? Важно соблюдать все правила, которые нам озвучат. Не ругаться, не хамить, не хидничать. Мы поняли, Герейфит», — кивнул Александр. «Не дураки». Я тяжело вздохнула и отвернулась от студентов, команда «Теперь отдыхайте». Неизвестно, когда это удастся в следующий раз. Прикрыв глаза, я постаралась устроиться поудобнее, и тут же ощутила, как опускается спинка сиденья. Под наклоном дремать было гораздо удобнее. Еще комфортнее стало, когда Конрад укрыл меня своей курткой. Я так и не открыла глаз, трусливо притворяясь моментально уснувшей и жалея, что забыла раздобыть мятных леденцов. Магобус остановился у леса, высокого, густого и, словно живого, древнего и могучего. В вечерних сумерках, казалось, оттуда кто-то вглядывался в наши лица, В глаза и проникал в голову, оценивая мысли, и решая, можно ли пропустить всех дальше. А потом я поняла: это не было простым ощущением. Там люди, сказал Умс, замерший позади меня, и не только. Я обернулась, приподняла бровь, молча требуя продолжения, и тут же заговорил Татис: древнее место ему тысячи лет, и здесь было много боли. Лес посажен магами на священном месте. Он защищает от непрошенных гостей. «Если откажется пускать, нельзя настаивать». «Чудесно», — сказала я сквозь зубы. «Теперь мы еще и лес будем слушать, и землю», — улыбнулся Татис. «Даже ветер здесь непрост». Я хмуро посмотрела на магобус и полисмагов, выгружающих наши вещи. Охрана не могла идти дальше. Договоренность с главой была лишь на представителей академии, а мне уже остановилась не по себе. Хотелось отправить студентов назад» в уютную чистенькую гостиницу и запретить даже близко подходить к таинственному месту, от которого мурашки бежали по телу. «Глава ждет вас там», — сообщил сержант Ирс, протягивая мне один из походных рюкзаков и перстень с крупным зеленым камнем. Заметив мой недоуменный взгляд на украшение, пояснил. «Это артефакт связи. Если поймете, что нужна помощь, прочтите вслух руны внутри перстня. Древняя магия не повредит этому месту, а мы поймем, что пора идти в гости к мага-противникам». «А если лес вас не пустит?» — усмехнулась я, протягивая руку вперед. «У нас свои методы», — усмехнулся сержант, сверкнув глазищами. И в этот момент Конрад забрал у него перстень. Раньше меня. Просто схватил украшение и натянул на свой мизинец, поблагодарив. «Спасибо за заботу. В случае чего непременно обратимся». Следом Экхан забрал ему рюкзак. При этом на спине уже был его собственный. Глянув на меня, он мотнул головой в сторону леса и ласково так уточнил. Не пора ли нам заняться делом, Герейфит? Там люди ждут помощи. Пора, — кивнула я. Спасибо, Гомер. Развернувшись, я отправилась пересчитывать поголовье студентов, а затем повела всех навстречу неприятностям. Каждый шаг был борьбой с самой собой. Лес словно хмурился, глядя на меня, давил своей мощью и предупреждал. Я сжимала кулаки и шла дальше. Всех нас нарядили в специальные теплые костюмы, темно-зеленого цвета и высокие ботинки, не пропускающие влагу. Вещи были защищены рунами, старинным способом, о котором в наше время многие забыли, потому как пользоваться современной магией здесь запрещалось. Стоило подойти к кромке леса, как из тени вышли люди. Их было трое. Позади два бугая по комплекции, напоминающие нашего молчаливого Виктора. Только светлокожие, светловолосые и голубоглазые. Впереди старец. Кажется, лет двухсот. Сухонький, низенький, морщинистый и совершенно седой. Одежда у него была серая и такой же невзрачной, как сам носитель. И только одно выделяло старика среди остальных — необычный интарный цвет глаз. Я вздрогнула, когда он посмотрел на меня. Наверное, такое же чувство я могла бы испытать «Посмотри на меня, волк». И не просто зверь, а вожак стаи. «Вот и вы», — сказал старик на удивление молодым, хорошо поставленным голосом. Говорил он, обращаясь к Конраду. «Наконец-то приехали. Мое имя Эрик Дит. Василия Рейфет. Ответила я, выступая чуть вперед. Куратор группы, чем именно мы можем вам помочь? Старик, все это время пялящийся на Конрада, медленно, словно нехотя перевел взгляд на меня и покачал головой. Вы не будете участвовать в переговорах, сказал он тихо, но таким тоном, что меня пробрало до костей. Я буду говорить с вашим мужчиной. И только я хотела вспылить, как старик исправился с вашим главным мужчиной, с ним. Он снова посмотрел на экхана. Внутри закипела злость. Искра ярости, зажегшаяся в районе груди, грозила вот-вот полыхнуть, превращаясь в пожар. Но ценой огромных усилий я смогла ее сдержать. А вот Юлия нет. «Гера — главное», — сказала она звонким, хорошо поставленным голосом. «И говорить о своей беде вы должны с ней». Седые брови старика чуть приподнялись, а губы слегка искривились, невнятно выражая то ли веселье, то ли презрение. А может, все сразу. «Если ваши женщины заговорят со мной снова, — сказал он Конроду, я откажусь принять вас. Мы попрощаемся здесь же. Если же они готовы держать язык за зубами и стать тенью рядом с мужчинами группы, я приглашаю вас пройти со мной. Решите здесь и сейчас, готовы ли вы слышать голос главы и строго следовать правилам нашего общества». После этого он прикрыл глаза, будто устал, и пришла пора подремать. Бугаи позади старика молча и недвижимо стояли на своих местах. Смотрели они тоже на Конрада, будто больше никого не было. Экка набернулся ко мне, заламывая бровь. Я посмотрела на студентов. Они выглядели растерянными, а Юлия виноватой. Мной снова овладело жгучее желание забрать их и бежать. В Магобус, в гостиницу и после в академию. Сдать на Алсуру и выдохнуть. Все живы, все здоровы. Только практика не случилась. А значит, никто не получит документ об окончании академии. «Ладно», — сказала я одними губами, глянув на Конрада. Он кивнул и заявил старику. «Мы принимаем ваше приглашение, Гердит, и готовы следовать правилам». Глава открыл глаза волчьего цвета и уточнил у Экхана. «Как я могу обращаться к главе вашей группы?» «Гамер Дорох, ответил тот. «Нет», — покачал главой старик. «В этих местах нет места лжи. Лес не пропустит того, кто прячет имя рода. Конрад Экхан». Моментально исправился наш притворщик. И старик кивнул, делая приглашающий жест в сторону. Пройдемте. В лесу особая магия, древняя и сильная, не противьтесь ей. Расслабьтесь и следуйте по указанному мной пути. Помните лишь об одном — та тропинка верна, по которой я вас веду. Ступив на иную, можете остаться в лесу на века». Договорив, он спокойно пошел вперед, а за ним последовали светловолосые громилы. Конрад кивнул мне, давая знак, чтобы шла следом, а сам отправился замыкающим. Не удержавшись, я обернулась к Магобусу и тяжело вздохнула, понимая, что где-то там, в наступившей вечерней темноте, осталась последняя возможность сбежать. К общине шли долго. Или нет? Я не могла сказать, как не старалась припомнить после. Время в этом необычном лесу словно бежало иначе, то замедляясь, то ускоряясь и навевая море ненужных мыслей о будущем, поднимая с одной души сомнения и пробуждая страхи. Невероятным оказалось и то, что в лесу царил день, а ведь вошли мы в него в начале ночи. Древние деревья, только пробуждающиеся после зимней спячки, частично сплели свои кроны, образуя внизу прохладный полумрак. Воздух был насыщен запахом влажной земли и мха. Дышалось тяжело, словно мы поднимались все выше в гору, но я точно знала, наш путь пролегал по равнине. Солнце пробивалось к нам с боем, создавая причудливую игру света и тени. Иногда рядом появлялись другие тропинки. Они манили ступить на них и отправиться к своему счастью. Иногда раздавался тихий душераздирающий вой. Эта зайка беспокоился на руках Татиса. Когда же, наконец, лес расступился, я выдохнула с неимоверным облегчением и даже улыбнулась, радуясь выходу из древней ловушки. Только счастье было недолгим. «Здесь наши пути разойдутся», — сказал глава Дид, дождавшись всех в темноте на лугу и указывая вдаль, валун справа. Вам следует пройти туда, к охотничьему дому на окраине болота. Можете отдохнуть и привести мысли в порядок, только не забывайте выставить кого-то для дозора, ибо времена у нас неспокойные. «Разве мы не можем остаться в вашем поселении?» — нахмурился Конрад, зло глядя на старика. «Только не с женщинами и собакой, таящей в себе столько магии нового мира», — покачал головой глава. «Но вы можете отправить их самих в охотничий дом, а сами проследовать с нами. Для вас найдется кров и ужин». Я грозно посмотрела на открывшую рот Юлию. Та замолчала, но глаза... Если бы Юлия могла убивать взглядом, стало бы бедой пострашнее местной нечисти. «Пожалуй, мы все будем ночевать у болота», — постановил Конрад холодно. «Я так и полагал», — смиренно заметил старик. «В таком случае за вами явятся утром, только за мужчинами. Женщины могут заняться чем-то, что сами выберут для досуга. Доброй ночи». Мы дружно смотрели, как уходит троица мага противников. Тишину разбудил тихий голос Юлии. Старый! Тш! зашипели мы с Конрадом дружно. Александр еще и рот Юлии прикрыл. Покачал головой, и она окончательно присмирела. Извините, выдохнула тихо. Просто. Да! кивнула я. Необычный прием. Но мы согласились следовать их правилам. Сделаем, что нужно и уйдем, сказал Конрад, хмуро оглядываясь на лес. И не отставайте, держитесь друг друга. Не нравится мне здесь. Пойдемте в дом, подбодрил всех Марк. Может, там нормальные постели, приятные сюрпризы, и не все так плохо, как рисует воображение? Конечно, он ошибся, и все было еще хуже. Все в этом необычном месте было пропитано старой магией, пугающей и чарующей одновременно, и ветер здесь то исчезал, то появлялся вновь, осторожно касаясь волос и лица. Откуда-то издали лесовы, а дом охотников стоял совсем недалеко от леса, на этот раз болотистого и пугающего. Это еще что такое? поморщился Марк, замирая напротив древней покосившейся избушки с тремя закопченными окнами. Я обреченно застонала. Наше жилище, по всей видимости, недовольно предположил Александр, останавливаясь рядом. Схожу, осмотрюсь первым, постановил Конрад. Подождите, попросил Татис. Разрешите первому войти зайки? Пусть, кивнула я. Почему нет? Конрад забрал щенка с рук хозяина и лично поднес к двери. Приоткрыв ее с жутким скрипом, присел на корточки и поставил собаку. Зайка отряхнулся всем телом, гавкнул и вбежал внутрь, громко цокая когтями. Мы ждали. Несколько минут ничего не происходило. Затем послышалось рычание, громкий лай и... Из дома повалили крысы. Много, не меньше десятка. Длинные, худющие, мерзкие. Я брезгливо передернула плечами, а умс, пересекая траекторию грызунов, присел и снял очки. Крысы замирали, приближаясь к Эллису. Одна сделала это в прыжке и упала кулем к ногам Умса. «Зачем?» — спросила Юлия, как и я, обходя грызунов стороной. «Пусть бы себе бежали». «Это хорчесты», — просто ответил Эллис, возвращая очки на нос и переводя на нас совершенно спокойный взгляд. А я похолодела. Хорчисты – нечисть, вымершая больше столетия назад. Небольшие ядовитые лысые существа с ядовитыми острыми клыками». Живут стаями, притворяются птицами или мелкими грызунами. Падальщики. «Как?» — спросила, приближаясь к крысам на негнущихся ногах и перестраивая зрение на магическое. Действительно, стоило сфокусироваться на одной тушке, как она начинала двоиться, и прорисовывался второй силуэт, крупнее, зубастей и опасней. Я читала о ядовитых хорчестах, но очень давно. Кажется, на втором курсе Академии Это нечисть считалось давно вымершей. «Вот и первые приятные сюрпризы», — пробормотал Даниэль, усаживаясь рядом с одной из крыс. «Насколько помню, эти гадины могут превоплощаться не только в грызунов, но и в птиц, и нападают стаями». «Гостеприимный здесь народ», — со злостью сказала я и сделала мысленную пометку. «Отомстить. Потом. Обязательно найду, как именно. Никто не смеет безнаказанно гадить темным магом, особенно тем, что под моей защитой». Из дома выскочил зайка. Встряхнулся снова и, громко гавкнув, забрался на руки Кьюли, стоящей ближе всех. Та сразу начала гладить спасителя, приговаривая, какой он сильный и смелый защитник. Щенок трусил хвостом и закатывал глаза от восторга. А Конрад все же вошел в дом, крикнув уже оттуда. «Чисто. В смысле тьмы здесь нет. А грязи полно. Кровати есть?» — спросила я о самом важном, заходя в небольшое помещение — представляющая собой одновременно кухню, комнату, прихожую и кладовку с охотничьими инструментами. «Три штуки!» — кивнул Эккон влево и приложил руку к стене, на которой была выведена руна солнца. В помещении тут же стало светлее, что позволило нормально осмотреться. С левой стены действительно стояли три железные кровати с перинами, набитыми соломой. А еще посреди помещения красовалась печь с облупившейся белой краской. Рядом валялась стопка дров, с потолка то тут, то там свисали пучки трав. У стены справа стоял мощный деревянный стол с множеством сколов и трещин. На нем же стояла чугунная посуда для готовки. Стулья нашлись рядом с крепко сбитым стеллажом, на полках которого хранились несколько топоров, лук со стрелами и коробы спичек. У входа стоял мешок с солью. «Небогато», — заметил Марк, также осматривая дом внутри. «Но хоть крыша над головой есть. Поесть бы» подал голос Виктор. «Весь день голодаем». «Сейчас что-нибудь организуем», — пообещала я. И тут же перевела злорадный взгляд на Конрада, исправляясь. «Наш руководитель все сделает. Так ведь, Герекхан?» «Все непременно», — отозвался он. Скинул на кровать мой и свои рюкзаки и тоже схитрил. «Тяните жребий, драгоценная моя группа. Все, кроме меня. Это еще почему?» — возмутилась я. «Вдруг понадобится принять важное решение, а я устал», — аргументировал Экхан. Так что давайте сами-сами, вот и спички. Кто вытянет короткую, тот у мамы кулинар». «Нет», — простонала я, держа в руках спичку-коротышку. «Да вы издеваетесь, давайте перетягивать». Говорила я в пустоту. Студенты во главе с Конрадом уже отправились на улицу. Осмотреться вокруг дома. «Ну, погодите», — обещала я им, распахивая одно из закопчённых окон. Вернемся домой, все аукнется. Слышите?» Оглохли, конечно. Наглецы. Ночь вышла беспокойной. Улеглись мы поздно, поели плохо. Готовить мне пришлось в печи. Из принесенных с собой круп я выбрала гречку. Конечно, она подгорела и имела ужасный привкус. Но консервированная тушенка временно исправила ситуацию. Слух меня почти все похвалили, кроме Виктора. Тот сразу спросил о насущном. «Давайте готовить будут те, кто умеет». Грубо, конечно, но я не спорила. Не хотелось каждый день травиться. Из плюсов... Крупы тушенки нам дали достаточно, минимум на неделю. Из минусов. Выяснилось, что нормально готовить среди нас умели лишь Юлия и, как ни странно, Конрад. Погрустив, они смирились со своей участью и поделили дни дежурств. Улеглись мы ближе к часу ночи. Первыми дозорными выставили Виктора, Александра и Элиса. Они вытащили короткие спички. А ближе к трем я проснулась от странного звука, словно кто-то бросал камешки в стекло. Открыв глаза, прислушалась. Тишина, только сердце заходилось в бешеном стуке, отзываясь в голове и ногах одновременно. Тело сковывал ужас. Хотела спросить, что происходит, но к губам прижалась горячая ладонь. «Тихо», — прошептал Конрад в самое ухо. «Ни звука пока не скажу. Пойдем на улицу, парням нужна помощь». Я кивнула и бесшумно соскользнула с теплой печи, сунув ноги в походные ботинки. Окинула быстрым взглядом помещение — И не заметила ничего подозрительного. Под потолком висели несколько зажженных лампад, сохраняя талику желтого света. На печи в спальном мешке перевернулась на другой бок Юлия. На угловой кровати хмурился во сне Марк. Следом, уже проснувшись, сидел и сонно моргал Даниэль. Конрад приложил палец к губам, показывая Астриду, чтобы молчал, и кивнул в стороны на спящих. Даниэль кивнул, бесшумно поднимаясь и надевая ботинки. И мы вышли из дома. Пахнуло холодом, прелыми травами и гнилью. По земле мягко стелился белый туман, а вокруг царила неестественная гибельная тишина. Наши парни сидели рядышком на поваленном бревне и смотрели вдаль невидящими взглядами, глупо улыбаясь. Прежде чем я к ним подошла, волоски на теле встали дыбом, а с болот раздалась тихая, пробирающая до костей трогательная песня. Невозможно было разобрать ее слова, но этого и не требовалось, потому что я точно знала, о чем она. Это была песня о самых потаенных сомнениях и страхах. О боли, что ждала здесь, если не уйти. И о любви, которой не суждено было случиться. О предательстве, клятвах и ужасе одиночества. О трагедии, которой не избежать, если не пойти на зов. Я сделала шаг, легко поддаваясь на зов, но тут же была схвачена за руку. Конрад притянул меня к себе, коснулся губами уха, сообщая, едва слышно. «Это чары болотной девы». Болотная дева, жуткое зеленое существо, визуально напоминающее человека на четвереньках, обитает на болотах, имеет шесть глаз с вертикальными зрачками, вместо носа две щели, а во рту острейшие ядовитые клыки. Песни болотной ведьмы трагичные и прекрасные. Ими она заманивает путников в свой туман и ведет на верную смерть. Я посмотрел на него, все еще плохо понимая, где нахожусь и что происходит. Тело било мелкой дрожью, а туман упорно звал за собой, обещая покой и радость. Манил, притягивал взгляд. «Там не будет плохо. Там будет ничто, обещавшее покой и вечность». Конрад осторожно положил ладонь на мой лоб и мягко повел ею вниз, давая понять, чего хочет. Я послушалась, прикрыла глаза. «Я закричу», — прошептал он едва слышно. «А ты бросай в наших парней стазисом». Хотела спросить, о чем он, но не успела. Он действительно закричал. Хрипло и низко. Слова забытого языка взвелись ввысь, разбились на осколки, разлетелись по сторонам, роняя свет и моментально перерождаясь в тьму-охотницу. В крови забурлило, в душе разлилось благоговение. Я никогда не видела, как действует язык древних, и теперь не могла двигаться от внутреннего трепета перед чем-то великим. Туман также изменился, задрожал и распался на клочки плотных белых теней с распахнутыми безднами клыкастых ртов и когтистых конечностей. Болотные девы заверещали, отступая. Конрад рухнул на землю, захрипел, а я, вздрогнув, рванула к поваленному бревну, вставая напротив троих парней с обезумевшими взглядами. Первым вскочил и рухнул от моего заклинания Татис, следом Александр, а дальше... Я не ощутила сил в собственном резерве. К счастью, двое уже лежали у моих ног, а вот третий... Виктор рванул вперед, не собираясь пробуждаться от чар толкнул меня в сторону, бросаясь за клочками тумана, уползающими в болото. Я успела вцепиться в руку Томса, повиснуть на ней, потянуть на себя. Но куда там? Без магии, которой не ощущала, остановить такого бугая оказалось невозможно. Пришлось бежать следом и запрыгнуть ему на спину, стараясь уронить. Не вышло. Я кричала, била его по плечам, надеясь, что Виктор услышит до того, как мы попадем в голодную глотку распоясавшейся нечисти. Он не слышал. И я завыла от отчаяния, пытаясь собрать магию по крохам. Но внутри царила пустота, а впереди раскрывала объятия смерти. И вдруг что-то изменилось. Я ощутила отголоски магии, незнакомой и родной одновременно. А Виктор завалился бок, Кулем упал у защищённой границы. Меня откинуло дальше. И тут же в нос ударил. Ни с чем не сравнимый запах, гнилостный и сладкий. А навстречу выползло оно, зелёный монстр. Все шесть глаз смотрели на меня, а в открытой пасти виднелись острейшие ядовитые клыки. Болотная дева передвигалась на четырех когтистых конечностях, крутила головой и издавала утробные звуки, не то вой, не то скулёж. Я приподнялась на руках и швырнула вперед горсть зачерпнутой земли. Нечисть вздыбилась, заверещала, и из рта во все стороны полетела вонючая желтая жижа. Но до меня ядовитая гадость не долетела, а села на возникшем впереди полупрозрачном щите а в нечисть полетели темные сгустки энергии. Болотная гадина шипя растворилась в тумане, оставляя смрад и ощущение непроходящего ужаса. «Марк, назад!» — скомандовал Конрад, Продолжаешь швырять в остатки тумана темными сгустками. Убирай защиту и... «Марк!» Это было последним, что я слышала. Глаза сильно щипала, а уши заложило. А сознание и вовсе предпочло покинуть свою глупую хозяйку. Приходило в себя тяжело. Голова кружилась, во рту царил мерзкий привкус. Тело знабило, но самое страшное случилось дальше. Я открыла глаза и ничего не увидела. Хотела прикоснуться к ним, только руки поймали. «Тише, Герефит!» — попросил Александр. «Там мазь. Даниэль сделал что-то из привезенных ингредиентов. Должно помочь. Что со мной?» — прохрипела я, поражаясь, как ослабел и сел голос. «Туман болотной девы. Он опасен для глаз, а вы упали». Напомнил Александр. Даниэль вовремя начал лечение. По его прогнозам все быстро пройдет. Даниэль, некромант, не доучка, подумала я, сжимая кулаки и силюсь рассмотреть хоть что-то. Какие могут быть прогнозы? Мне нужен лекарь, но. Нужно успокоиться. Все будет хорошо, невозмутимо сказал Астрид. Оказывается, он был рядом. Вы зря волнуйтесь, Герейфит. Слепота, конечно, штука неприятная, но у вас она временна. Продлится пару-тройку дней, максимум неделю. Я обернулась на звуки голоса и услышала поспешные шаги. «Меня там уже нет!» — крикнул Даниэль. «Не пытайтесь убить или придушить! Все, все, молчу!» Я задержала дыхание и принялась мысленно считать до десяти, стараясь совладать с гневом. Тут же начала вспоминать последние события. Туман, болотные девы, Виктор в грязи, Конрад, нападающий сразу на нескольких болотных гадин, Марк с попыткой сделать стандартный щит. Заныли ребра, заболела ушибленная нога, Начала соднить кожа, содранная на локте. «Как остальные?» — спросила я, повернув голову туда, откуда недавно говорил Александр. «Все живы», — отозвался он. «Но...» — нахмурилась я, с ужасом ожидая ответа, и, понимая, что Марк, Виктор и Конрад молчат. «Марк пострадал. Он в таком же положении», — сказал Александр. «Временно ослеп, упал без сил, пытаясь удержать щит в тумане. Здесь наша магия работает неправильно, расходуется слишком быстро». Я кивнула, села в постели, свесив ноги, и громко позвала. «Марк!» «Я здесь, Герейфит". раздалось в ответ соседней кровати. «Слышу вас хорошо, не кричите». «Ты почему оказался на болоте?» — продолжала допытываться я. «Потому что Виктор упал, а вы покатились дальше», — просто ответил он. «А он, конечно, очень сильный, но и ему нужна страховка». «Он приказал следовать за ним?» — уточнила я. «Нет», — вздохнул Марк. «Тогда ты обязан был оставаться на месте», — припечатала я. Я был ближе всех и видел, как вылетели с Виктора. А еще толпу больных гадин вокруг. Герекхан, конечно, очень силен, но... Марк, — рявкнула я, — больше так не буду. Легко согласился он. Честное слово. Неделю так точно. И тихо беззлобно хмыкнул. А мне вдруг стало невыносимо стыдно за свою слабость и злость. И за то, что не смогла уберечь парней. Не остановила Виктора вовремя и едва не погибла, потащив за собой двоих. Какой из меня после этого куратор? Мотнув головой, сделала над собой усилие и грозно пригрозила. «Впредь действуй только по приказу. Это всех касается, ясно? И если Куратор прикажет оставаться на месте, вы обязаны остаться». «Так я и бежал, чтобы узнать, как быть дальше», — не смутился Марк. «Вы ведь забыли отдать приказ, Герейфет». Я фыркнула, окачая головой, и задала новый вопрос. «Выяснили, кто нас разбудил ночью?» «Нет», — ответил Даниэль. «Даже следов не нашли». «Это был маг», — задумчиво продолжила я. «И он помог мне остановить Виктора, иначе...» Герекхан предположил, что кто-то из местных вынужден скрывать дар», — сказал Александр. «Но вряд ли нам удастся понять, кто именно». «А где сам Конрад?» — спросила я, не выдержав. Мне до боли хотелось, чтобы он ответил, услышать его голос и успокоиться. «Гера нет в доме», — сообщил Александр. Мое сердце пропустило удар. Я подавила рвущуюся наружу тревогу. «А Виктор здесь?» Спросила, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Они ушли сразу после завтрака, Гера Эфит, ответил Даниэль. «Вы с Марком проспали до полудня. Юлия приготовила кашу. Мы все искали щенка Татиса. Он пропал ночью. А потом пришли люди главы, чтобы пригласить группу в поселение общины». Даниэль снова приблизился и предупредил. «Не дергайтесь. Сейчас повяжу вам на глаза повязку с тампонами, пропитанными мазью. Это ускорит процесс выздоровления». Я подавила в себе желание отстраниться. «Щенок пропал», — повторила я. «Так и не нашли пока», — вздохнул Даниэль. «Татис выглядит еще более отстраненным, чем обычно». Мысленно выругавшись, задала следующий вопрос. «Расскажи мне, кто ушел с главой?» «Герек, Хантатис, Виктор и Умс», — ответил Астрид. «Юлия сейчас на улице сторожит, Марк в постели. Он, как и вы, недавно проснулся. Александр? Я здесь, слежу за вами вместе с Даниэлем». «Почему Юлия там одна?» — нахмурилась я. «Не волнуйтесь». — откликнулся Александр. Перед уходом Герекхан припомнил азы старой магии и нарисовал вокруг дома квадрат, закрепив каждый его угол защитными рунами. «Мы все по очереди напитали их силой. На пару дней этого хватит, а потом повторим. Юлия в безопасности, пока не выходит за периметр». «Азов болотных дев?» — напомнила я. «Они выползают только ночью», — так сказал Герекхан, — ответил уже Марк. Я кивнула и постаралась не двигаться, пока Даниэль завершал манипуляции с моими глазами. Чувствовать себя слабой и беззащитной было ужасно. Я не представляла, как смогу служить защитой и примером своим ребятам в таком состоянии. Внезапная потеря зрения пугала неизвестностью. Как можно было из-за глупой случайности стать обузой для всех? Хотелось рычать, рыдать, а еще услышать Конрада, убедиться, что он действительно не пострадал. «Георекхан оставил это вам», — сказал Александр, как только Даниэль закончил с повязкой. В мою руку вложили шелестящий плотный пакет. «Аккуратно, он открыт сверху», — предупредил парень. «Там какие-то конфеты. Достать вам». Я улыбнулась и кивнула. Это был мятный леденец. Сущая мелочь, но от волнения и благодарности у меня задрожали губы. «Вам плохо, Герейфит?» — забеспокоился Даниэль. «Нет». Буркнула я, запихивая в рот еще несколько конфет и переводя тему. «Отведи меня к рунам. Хочу проверить их и добавить магии от себя». «И меня отведите?» — попросил Марк. «Чувствовать себя беспомощным жутко. Хочу быть хоть чем-то полезен». Он так просто озвучил мои сокровенные страхи, что я немела. «Разве можно признавать собственное бессилие вслух?» Так и молчала, пока Даниэль выводил нас на улицу. Очнулась только, когда Юлия закричала. «Наконец-то! Вы пришли в себя и даже ходите. А еще говорим, и можем послать далеко и надолго», — отозвался Марк. В следующие полчаса мы ходили внутри нарисованного квадрата. Юлия описывала нам, какие именно руны были в углах, а мы с Марком подпитывали их своей магией. Заодно устроила небольшой зачет, опросив своих студентов сразу по нескольким важным темам начертательной некромантии. Позже мы сели есть и говорили ни о чем. Иногда я просила Александра или Даниэля рассказать, что происходит вокруг, и они снова и снова неустанно описывали один и тот же пейзаж. Так было немного спокойней. Хотя сердце стучало со сбоями, а взгляд, хоть и невидящий, то и дело устремлялся в сторону, куда, по словам ребят, увели Конрада. И в голове роились вопросы. Как они там? Не нуждаются ли в помощи? Не заманили ли нас в жуткую ловушку? Откуда я не смогу помочь выбраться?